Глава девятнадцатая Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. «Затем уйди под локоть и снизу в челюсть». Артур Блох. Законы Мёрфи. Неожиданно пробормотал я и задумчиво почесал затылок. «Да ещё бы!» – воскликнул Большаков. «У тебя же даже первого ранга нет, а третий ранговый вызов бросает». «Первый ранг есть!» – всё ещё размышляя над вызовом, ответил я. «А что вы удивляетесь? Разве я не говорил?» «Нет», – отрицательно покачал головой Витослав. «Не говорил». «А когда ты успел сдать?» «Да, мне тоже интересно», — с угрозой в голосе произнесла Василиса. «Ну, я как бы официально еще не сдавал, но ранг получил, можно сказать случайно. Да и что тут такого? Ну, ранг, ну, первый, не пятый же». «Маркус!» — еще злее протянула Васька, но договорить ей не дала Ханна. «Да что вы к нему прицепились с этим рангом?» — возмутилась Киска. «Сейчас надо думать, что с вызовом делать» не скажи не согласился с ней витослав если третий ранговый вызывает первого рангового то это еще куда ни шло а вот если вызываемый совсем без рангов и тебя вообще не спрашивали кошка драная агрессивно закончила за него василиса вперив в киску злой взгляд может мне у тебя еще и разрешение спрашивать прежде чем заговорить вскинулась в ответ ханна было бы неплохо кивнула боярышня демина Тебе безродное стоит помалкивать, когда бояре говорят. Как ни странно, но Киска на такой наезд не вспылила и не смутилась. Напротив, она гордо вскинула подбородок, расправила плечи и с вызовом посмотрела Василисе в глаза. Во мне может быть благородной крови побольше, чем в некоторых. Ага, ехидно улыбнулась Васька. И почему же тебя такую благородную до сих пор не забрали в рот? Особенно сейчас, когда остался всего один носитель этой самой благородной крови. Может быть, потому, что это всего лишь твои мечты? А на самом деле ты, безродная, никому не нужна. А ну тихо!» — наконец-то вмешался я. «Какая муха вас укусила, Васька! Кошку так свою будешь называть!» «Девчонки, ну в самом деле...» — встал на мою сторону Большаков. «Сейчас о Маркусе надо думать». «Да что тут думать?» — раздраженно отозвалась Ханна. «В таком поединке нет смысла, надо отказываться!» «Вот ты и отказывайся!» — снова завелась Василиса. «А за бояр Деминах не решай! В отличие от тебя у нас есть честь!» «Слышала я про вашу честь!» — насмешливо фыркнула киска. «Да я сейчас тебе вызов брошу овца!» — вскочила сестра. «А ну заткнулись обе!» — негромко прорычал я. «Ведете себя, как базарные девки!» «Что?» — в один голос протянули девушки, перестав меряться злыми взглядами и вперив их в меня. «То! Вы что здесь устроили? Хотите ругаться, идите на улицу, а нас, Витаславом, не позорьте!» Кашлянул Большаков, отводя взгляд и всем своим видом показывая, что не имеет никакого отношения к моим словам. «Предатель!» — тихо хмыкнул я и продолжил, не обращая внимания на опешивших девушек. «Так что ты думаешь обо всем этом?» «Ты про вызов? Ага. Подозрительно это все. Поясни», — заинтересовался я. «Каганов третий ранговый, но, думаю, это ты уже понял. Не знаю, какой он рукопашник, но вот мечник, как я слышал, отличный. И никогда раньше он не был замечен в вызове слабейших. И вот это подозрительно. Зачем ему это?» «Рукопашник он так себе», — неожиданно спокойным голосом вставила Василиса. «Но тебе, Маркус, хватит». «И даже тот факт, что ты каким-то образом умудрился взять первый ранг, не поможет. Он намного быстрее и сильнее. Да и в любом случае, как рукопашник, он лучше тебя». «Спасибо за веру в мои силы, сестренка», — криво усмехнулся я. «Просто надо отказаться, Марк», — негромко произнесла Ханна. «Нет, киска», — мягко ответил я. «Тут Василиса права. Отказ от поединка окончательно убьет мою репутацию» не факт задумчиво протянул большаков ты не так давно уделал тут сразу троих перворанговых и репутация из за этого хорошо выросла да что тут говорить вот доказательства проследив за его взглядом я наткнулся на корзинку с пирожками и если откажется сейчас то эти пирожки заберут обратно не согласилась с ним сестра да темные боги с этими пирожками эмоционально воскликнула Тиска. а если каганов тебя покалечит Вот именно поэтому я и хочу хоть что-то о нем узнать. Недовольно буркнул я, поняв, что чего-то конкретного от друзей не узнаю. А можно я пирожок возьму? Неожиданно спросил Витаслав. Да, конечно, бери. Отмахнулся я. Проглот, припечатала Василиса, и Ханна кивнула, соглашаясь. Ну а то, откусив сразу половину пирожка, пожал плечами Большаков. Вкусно же. Глядя на него, я тоже решился попробовать. Действительно вкусно. «Как вы можете есть в такой момент?» — возмущенно воскликнула киска. «Ой, да хватит тебе!» — махнул рукой Витя. «Не убьет же он Маркуса!» «Хорошо бы выяснить что-нибудь про его род!» — задумчиво протянула Василиса. «Может быть, тогда станет понятно, с чего вдруг он вызвал Марка?» «Его отец служит в княжеской гвардии, очень честолюбив, предан княгине, как пес!» — неожиданно произнесла Ханна. «Да?» — удивился Большаков и, понизив голос, спросил, «Так, может, это княгиня?» «Не придумывай», — не согласилась с ним сестра. «С чего бы княгине держать зло на Маркуса? Да она о нем, наверное, и не слышала никогда». «В общем, понятно, что ничего не понятно», — вздохнул я, а затем достал из портфеля карандаш и поставил в карточке вызова свою подпись. «Уверен?» — серьезно спросила меня Василиса. «Не особо», — улыбнулся я но и бегать от всяких Кагановых не собираюсь. «Вот это правильно!» — закивал Витослав. «Мужик!» «Молчи уж, пожиратель пирожков!» — бросила на него недовольный взгляд Киска. «Не, ну вкусно же!» — возмутился Большаков. «Вкусно!» — согласился я, затем убрал карандаш обратно в портфель и поднялся. «Ладно, вы тут продолжайте, а я домой». «Куда?» — вскочила следом за мной сестра. «Маркус, а учиться кто за тебя будет?» «Потом доучусь», да — отмахнулся я. «А сейчас, думаю, лучше подготовиться к завтрашнему поединку». «Тогда я с тобой», — заявила Василиса. «А учиться кто будет?» — хмыкнул я. «Потом доучусь», да — отмахнулась она. «До завтра, Марк», — помахала мне ладошкой киска. Кивнув друзьям, я в сопровождении Василисы подошел к наблюдателю и отдал ему подписанную карточку. «Тебе с ним не справиться», — тихо произнесла Васька, когда мы вышли на улицу. «Посмотрим», — пожал я плечами. «Да что тут смотреть?» «А что ты предлагаешь?» — резко остановился я и повернулся к сестре. «Поджать лапки и сдаться?» «Я предлагаю реально оценивать свои силы». «Уж поверь, я свои силы оцениваю реально». «Да неужели?» — фыркнула она. «Может, ты думаешь, что тебе поможет кровь владык?» «Что на тебя сегодня вообще нашло?» — прямо спросил я. «Рычишь весь день, Ханну зачем-то обидела». «Со мной, в отличие от тебя, все в порядке», — скрестила руки под грудью Васька. «А Ханна твоя кошка наглая, а я кошек терпеть не могу». «Чего?» — не понял я. «Того!» — отрезала сестра и, отвернувшись, быстрым шагом пошла к воротам гимназии. «Вот и поговорили», — пробурчал я и направился следом. «По-моему, проще победить сразу троих Кагановых, чем понять всего одну женщину». Выйдя за ворота, Василиса все таким же быстрым шагом направилась через дорогу к стоянке экипажей. Там нашла наш и, не обращая внимания на удивление Эльзы и Егора, решительно забралась внутрь. «Боярич, все в порядке», — поинтересовался у меня Зареченский, с опаской поглядывая на раздраженную боярушню Демину. «Все хорошо, Егор», — ответил ему. «А чего тогда?» — тихо спросил он и кивнул в сторону Васьки. «С кошкой собачилась», — с абсолютно серьезным видом сказал я. Домой ехали в том же порядке, что и утром. Егор с Эльзой впереди, а сзади тащилась молчаливая охрана. Василиса тоже молчала и дулась, вот только я не мог понять на что, да и не хотел особо, если честно, и без нее проблем хватает. Сейчас нужно думать о том, как провести завтрашний поединок». На победу я особо не рассчитывал, здраво осознавал свои силы, но и сдаваться не собирался, а значит... «Егор», — окликнул я Зареченского, дождался, когда боец сравняется с экипажем и спросил, «Не против сегодня побыть грушей для битья?» «Чего?» — удивленно уставился на меня парень. «Меня на завтра вызвали на поединок», — пояснил я, «и нужен спарринг-партнер, потренируемся?» «А, это конечно, а кто вызвал и почему?» «Да какой-то боярищ Каганов». «Третий ранговый», — недовольным тоном вклинилась в наш разговор Васька. «Третий ранговый», — присвистнул Зареченский, «прям как я, а почему вызвал-то?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Может быть, надо сказать Ивану Васильевичу?» — спросила Эльза, которая, оказывается, тоже придержала лошадь и сейчас нагло грела уши. «Эльза», — пристально посмотрел я на девушку, — «Запомни, если я что-то захочу рассказать боярину, то я так и скажу. Понятно? И если ты теперь действительно служишь мне, то отвыкай все ему докладывать. У боярина и без школьных драк дел хватает». «Я поняла, боярич», — серьезно кивнула немка и пришпорила коня, посылая его вперед. «Не совсем обычная школьная драка, боярич», — задумчиво произнес егор — «больше смахивает на предстоящее избиение. «Не спешите меня хоронить», — хмыкнул я. «И вот именно для того, чтобы избиения не было, сегодня будем тренироваться». «Прости, боярич, но шансов у тебя нет», — пожал плечами парень. «Посмотрим». На этом разговор закончился, Зареченский ускакал немного вперед к Эльзе, а Василиса так и продолжала дуться. «А я же пытался понять причину вызова, то, что это все неспроста понятно и так, но в голову не приходило ни одной стоящей мысли». Слишком много вариантов, и ни один не имеет подтверждения. Самый жизнеспособный вариант, что Каганов — это тот парень, с которым я столкнулся у выхода из гимназии, и который с легкостью меня уделал. Но зачем ему это? Впрочем, к чему гадать? Завтра все выяснится. Дома все на 15 минут разошлись по своим комнатам, чтобы привести себя в порядок и переодеться в тренировочные костюмы. Эльза с Васькой тоже переоделись, хотя их, в принципе, никто и не звал. Пока разминались, я обдумывал, как лучше действовать. Сейчас у меня нет повышенной чувствительности к боли, значит, можно выбрать другой стиль боя, не избегать блоков и прямого столкновения. Но, с другой стороны, я слишком плохо знаю, на что способны ранговые бойцы. Если они намного сильнее обычных людей, то блокировать их удары чревато переломами. А вот если... «Готов, боярич?» — спросил Зареченский, сбивая меня с мысли. Поглядев на готового к бою парня, я хмыкнул и кивнул, к черту гадать, надо пробовать. В рукопашке Егор действительно был так себе, но мне это не помогало, скорость и сила, этого ему хватало за глаза, и как бы я ни старался достать его, получалось где-то один раз из десяти, да к тому же боец поначалу сдерживался, видимо боялся мне что-нибудь сломать или отправить в нокаут раньше времени». А еще я понял, что проводить на нем захваты бесполезно. Тупо не хватало селенок. Черт, и это всего лишь третий ранг? А что же тогда творят бойцы на четвертом или пятом? Стоп, остановил я спарринг, в очередной раз поднимаясь с досок тренировочной площадки и вытирая бегущую из носа кровь. Мне надо подумать. Маркушка, ты в порядке? С волнением в голосе спросила Ирина, появление которой на заднем дворе я не заметил. «Да, тетя Ирин, не волнуйся», — ответил я, размазывая по лицу кровь. «Ох уж эти ваши мужицкие забавы», — вздохнула ключница и неожиданно произнесла. «К тебе тут девочка пришла». «Кто?» — удивился я. «Эй, я не девочка, а девушка», — возмутился кто-то тонким голоском за спиной женщины. Ирина на это лишь по-доброму улыбнулась и шагнула в сторону, открывая вид на... «Хм...» И в самом деле девушка, но настолько миниатюрная и хрупкая на вид, что на первый взгляд напоминает подростка. «Мне, между прочим, уже восемнадцать!» На это заявление я невольно улыбнулся. «Забавная девчушка, китаянка, если не ошибаюсь. Маленького роста, симпатичная и какая-то излишне подвижная. Хотя с чего я это взял, понятия не имею. Пока что она стояла на месте, но впечатление складывалось именно такое. «Ты кто?» «Я Мэйли, Мэйли Шань!» «Твой новый учитель», — гордо задрала нос девушка. «Учитель», — глядя на гостю большими удивленными глазами, спросила Василиса. «Ледяной боярин пришел к деду, проигнорировав вопрос сестры, начала объяснять мне Мэйли, и сказал, надо учить артефакты делать, тебя учить. Но дед старый, уже не хочет учить, послал меня, вот». «Смешная какая», — негромко произнесла Эльза, и я был с ней согласен, слушать это чудо и не улыбаться не получалось. «То есть ты учитель артефакторики?» — уточнил я. «Да», — еще выше задрала нос девушка. «Я самый лучший учитель артефакторики». «Это все, конечно, хорошо, Майли», — пытаясь спрятать улыбку, произнес я. «Но немного не вовремя. Сейчас мне надо научиться побеждать. Вот этого вот типа». Девушка посмотрела на Егора, нахмурилась, от чего стала лишь милее, и спросила. «И что тут сложного?» «Эй, у меня, между прочим, третий ранг», — возмутился Зареченский. В ответ на это девушка лишь пренебрежительно фыркнула, а затем сорвалась с места и внезапно перемахнула через забор во двор соседнего дома. Только юбка мелькнула. «Это что сейчас было?» — спустя 30 секунд тишины спросила Васька. Но ответить ей никто не успел. Через забор снова перепрыгнула Мэйли, на этот раз в обратную сторону, и приветственно помахала нам ручкой. За эти полминуты она успела переодеться в черное кимоно и завязать волосы в хвост, отчего стала выглядеть чуть старше, но все так же мило. «Офигеть!» — выразил общее мнение я. «Я шустрая!» — радостно улыбнулась китаянка. «Ага, мы заметили», — недовольным тоном сказала Василиса. «Кого надо побить?» — не обратив внимания на слова Васьки, спросила Майли. «Не побить, а победить», — поправил я и указал на Егора, «его». «И чё не так? В смысле, в чём проблема?» «У него третий ранг», с расстановкой, как для ребёнка сказал я. «А у меня первый». И последовал новый вопрос. «Эй, ты что, не слышала? У него третий ранг?» Не скрывая раздражения, спросила Василиса. В ответ на эти слова Мэйли пристально посмотрела на Ваську, затем перевела взгляд на молчавшую Эльзу и пренебрежительно фыркнула. «Стихийницы!» «Чего?» — раненой кошкой взревела боярышня Демина. «Вась, успокойся», — велел я и обратился к китаянке. «У тебя какой ранг?» «Второй», — снова заулыбалась она, — «по артефакторике». «И ты хочешь сказать, что сможешь победить Егора?» «Конечно, по нему же видно, что мечник, а не рукопашник. С таким легко справиться». «Эй, мелкая!» — снова возмутился Зареченский. «Может, хватит тут? Подожди, Егор». Остановил я бойца и опять спросил у Мэйли. «Уверена, что справишься?» «Да», — кивнула она. «И заодно покажу, как побеждать таких вот...» «Хм, Егор?» «Да, боярич, попробуешь?» «А если я ее зашибу?» «Вон млюпусенькая какая!» Мэйли в ответ на эти слова снова лишь фыркнула. «Ладно», — задумчиво протянул я, разглядывая эту миниатюрную девушку. «Она определенно уверена в своих силах». И глядя на ее движение, на пластику и невозмутимый вид, мне почему-то кажется, что китаянка справится. Есть в ней что-то такое опасное. Не могу объяснить словами, но на подсознательном уровне чувствую. Давайте попробуем, бой. Команду я дал внезапно, дал всех, кроме Майли. она же словно только ее и ждала. Два стремительно плавных шага и удар ногой в живот. Егор за это время успел лишь удивленных кхекнуть. А дальше началось что-то невообразимое. Зареченский определенно был быстрее и сильнее китаянки, но так и не смог ее ни разу достать. Она в совершенстве владела своим телом. От ударов уклонялась, казалось бы, в последний момент и тут же атаковала в ответ. И удары Маили оказались на удивление действенными. А самое интересное, что ее стиль боя в данный момент очень сильно напоминал муайтай: тай Сильные удары локтями, коленями и кулаками в уязвимые места. «Никаких красивостей других рукопашных школ, голый функционал». Спустя три минуты боя Егор захромал на правую ногу, спустя еще две минуты он получил удар коленом в затылок и поплыл. И на этом спарринг закончился. Мэйли резко разорвала дистанцию с Зареченским и оказалась рядом со мной. «Как-то так», — развела она руками и снова улыбнулась. «Научишь меня?» — спросил я. «Ах, я же забыла сказать», — почему-то начала хихикать Мэйли, — «Я не только учитель парты фактом я еще и твой новый учитель по рукопашному бою». Утром пришлось встать на час раньше, приказ китаянки. Провозившись со мной до самого ужина, девушка лишь недовольно покачала головой, сказав, что шансов на победу у меня пока нет. Слишком мало тренировок, слишком слабое тело. Но, тем не менее, с утра надо провести полноценную разминку, чтобы уж совсем не ударить лицом в грязь. И надо сказать, что эта разминка понравилась мне намного больше вчерашней тренировки. Вчера Мэйли меня больше избивала, чем чему-то учила, да и чему можно научить за один день. Тем более, что я с ней полностью согласен. Тело Маркуса хоть и в отличной физической форме, но тем не менее совсем не заточено под рукопашный бой. А я к тому же в последнее время совсем забросил тренировки. Так вот разминки. Мэйли сделала мне массаж. Никакой эротики и пошлостей. Просто массаж, после которого ушла боль из каждой переутомленной вчера мышцы. И за это я искренне поблагодарил миниатюрную девушку. А вот в гимназии меня начало потряхивать. Не из-за страха, нет. Скорее из-за выброса адреналина в ожидании предстоящей схватки. И с этим я ничего поделать не мог. Уж таков организм Маркуса. Точнее, теперь уже мое новое тело. К тому же время до конца урока тянулось утомительно медленно, и сейчас я даже жалел, что поединок не состоялся вчера. Не надо было бы изводить себя ожиданием, тем более что победить у меня вряд ли получится. До уровня Мэйли мне как до ее родины в позе пьющего оленя. После занятий друзья проводили меня до раздевалки у школьной арены и пожелали удачи. Сами же направились на зрительские места. В раздевалке уже переодевались пятеро подростков, оказывается, не только у меня сегодня поединок, но своего противника я узнал сразу. Слишком уж много ненависти было в его взгляде, и я, хоть убей, не мог понять ее причины. Сам боярич Каганов оказался с изрядной примесью степной крови, маленький приплюснутый нос, две щелки на месте глаз и высокие скулы. Надо сказать, довольно неприятный тип. А вот телосложением он меня практически не превосходил. Разве что был чуть выше, и это, наверное, плюс. Почему «наверное»? Да потому что Мэйли вообще килограмм сорок весит, и ей это совсем не мешает. В ожидании своей очереди я присел на лавку, прикрыл глаза и попытался вогнать себя в боевой транс. Но так же, как и вчера, на тренировке ничего не выходило, и это было странно. Неужели эта моя способность пропала вместе с моим родным телом? И если так, то почему? «Каганов Демин!» «Готовы?» — заглянул в раздевалку наблюдатель. Дождался наших кивков и, прищурившись, осмотрел обоих с головы до ног. «А что вы делаете?» — заинтересовался я. «Ищу артефакты. То есть как?» — удивился я. «Вы их видите?» «Я вижу ток силы», — уточнил мужчина и, удовлетворенно кивнув, первым вышел из раздевалки. «А вот я в ступоре замер». Вчера на тренировке из-за присутствия Майли я не стал накладывать на себя никаких усиливающих заклинаний. Но вот сегодня я планировал использовать ускорение и каменную кожу, чтобы хоть как-то уравнять шансы. И если бы не этот осмотр, то и использовал, после чего моментально бы спалился. «Черт, черт!» «Идешь, Демин!» Или испугался, вывел меня из ступора насмешливый голос Каганова. Он остановился в дверях и с презрением смотрел на меня. «Не дождетесь», — пробормотал я и потопал к выходу. Арена для проведения рукопашных поединков была небольшой и, в отличие от арены для стихийников, ничем не огорожена, а зрители, которых набралось аж человек пятьдесят, просто стояли за ее пределами. В центре посыпанного песком пятачка стоял другой наблюдающий, который сегодня, видимо, был за судью. «Подойдите», — подозвал он нас к себе. «Правила знаете?» «Тогда можете расходиться и начинать по моей готовности. И помните, что это всего лишь поединок». Произнеся это, он развернулся и направился к краю арены. «Эй, боярич!» — окликнул я собравшегося отойти Каганова. «Из-за чего весь сыр-бор?» «Что?» — не понял он. «Из-за чего вызов?» «Из-за того, что я ненавижу таких, как ты», — с небольшой заминкой все же ответил мой противник. «Таких, как я?» — удивился я русифицированных немцев, что ли? «Таких выскочек!» Яростным шепотом произнес он. «Выскочек, которые получают все не потому, что чего-то сами добились, а по приказу сильных!» «Чего?» — так же тихо спросил я. «Да ты болен, братишка!» «Не смей называть меня братом!» «Аж затрясся Каганов!» «Ты шакал паршивый!» «И я буду избивать тебя снова и снова, пока ты не осознаешь все свое ничтожество!» «Ну, нихр...» себе, а не боишься?» – прорычал я, почувствовав подступающую ярость. – Давно я так не злился. «Тебя – Тебя? – презрительно скривился он. – Что ты мне сможешь сделать, слабак? – Что сделать, говоришь? – криво усмехнулся я. – Сейчас узнаешь. Он лишь покачал головой и пошел к своему краю арены. А я же, развернувшись, во весь голос спросил, обращаясь к зрителям. – Вам всем должно быть интересно. – Из-за чего такой сильный боец вызвал такого, как я? Судя по тому, как моментально стихли тихие разговоры, и мы в самом деле было интересно. Я расскажу, дойдя до своего края, начал я. Гулял я тут как-то на днях в лесу. Слышу, кто-то пищит. Ну, мне, конечно же, интересно стало. Уж больно странный писк был. Так вот, пошел я на звук, продрался через кусты, а там боярич Каганов и Белка. И вот этот вот извращенец такое вытворял с несчастным зверьком. В подтверждение своих слов я похлопал правой ладонью по сжатому кулаку. «Ты чего несешь?» — заорал Каганов, широко раскрытыми глазами уставившись на меня. «Вот, тогда он также кричал», — со смешком продолжил я. «Бой!» — дал команду наблюдающий, решив, похоже, что сказанное и так слишком много. Но было поздно. Подростки, они именно подростки и есть. И как бы Каганов теперь не оправдывался, от злых шуток ему не скоро удастся отделаться. Едва прозвучала команда, как враг побежал в мою сторону. Быстро, очень быстро. Мне кажется, что он даже шустрее Егора. Но вот его удары были далеки от совершенства. И именно этого я и добивался, вывести противника из себя. Присев, я пропустил хук правой над головой и тут же чуть сместился влево, уходя от прямого левой. Но вместо контратаки я решил действовать по-другому. Увернувшись от еще двух ударов, я дождался удачного момента, когда рука противника оказалась над моим левым плечом и поймал ее в замок. И тут же дернул оказавшуюся в захвате конечность на себя, одновременно с этим ударив снизу коленом в подмышку. Каганов заорал от боли в вывихнутом суставе и, не думая, попытался отобрать у меня свою руку, резко и сильно дернув ее на себя, и этим сделал только хуже. Вот только вторая вспышка более кажется, напротив, вернула ему способность мыслить. И перестав вырываться, он на мгновение замер и ударил меня другой рукой. Увернуться я не успел, и, выпустив пострадавшую конечность противника, покатился по песку, слыша лишь звон в ушах. А в следующее мгновение озверевший Каганов принялся месить меня ногами. Я только и успел, что прикрыть голову, поэтому большинство ударов пришлось по ребрам и по спине. К счастью, продолжалось это избиение недолго. Прислушиваясь к боли в отбитой спине, я аккуратно оперся на руки, поднялся и посмотрел на баюкающего вывихнутую руку врага. «Ну что, понял, кто ты есть?» — закричал он, брызгая слюной. — Никто! И я это буду доказывать каждый день, пока ты не откажешься от поединков и не покажешь всем истинное лицо. Стараясь не морщиться от боли, я перевел взгляд на зрителей и громко заговорил. «А еще я на днях гулял на лугу, и вы не представляете, какую картину с участием боярича Каганова и лугового суслика я там наблюдал!» «Ах ты, ***!»— закричал мой противник и, забыв о боли, в руке кинулся ко мне. Удар ноги в голову был мощнейшим, и даже несмотря на то, что я успел поставить блок, меня откинуло на пару метров, а в ушах теперь был даже не звон, а гул» но новых ударов не последовало, и я, кое-как поднявшись, сумел встать на одно колено. «Я больше не буду с тобой драться!» — сквозь шум в голове услышал я слова Каганова. «Я тебя убью! Я, боярич Сергей Каганов, вызываю тебя, боярич Демин, на бой на мечах, завтра, в это же время!»